Лучший день. Дёка поднялся раньше всех. Сначала пялил глаза на ярко светившуюся в лучах солнца листву яблони, на розовые бука на литых пипинок. Потом испугался, трешив, что уже поздно, все проспали. Соскочил с раскладушки, прошёл в комнату. Часы показывали начало седьмого. Хотел тихонько вернуться на веранду, но вдруг заметил, с дивана на него смотрит Алёна. Поманила пальцем. Не спишь, спросила шёпотом. А ты? Тож не сплю. Будем вставать рано ещё, сказала Алёна. Ничего не рано, удочки пока проверю. Мы же будем рыбу ловить. Их можно червей набрать. В любом месте, копнёшь бочки увидишь. Какой уж тут сон. Одной дверью хлопнул, другой лопата звякнула. В бочке забурколо. Умывается что ли? вышли без 10:08. Погода, часто совсем не бравшая в расчёт интереса великого множества людей, строивших на воскресный день всяческие хорошие планы, на этот раз не поскупилась. Небо выстлало голубым шёлком, солнцем золотило травы, деревья, цветы, ласкало не горячим теплом лица, плечи. Шагали легко, хотя поклажи хватило на всех. Сомов нёс большой мешок. Ещё и Димкин прихватил Одилка держал удочки на плече, в левой руке тес и откуснодовным матрасом. Алёна перекинула кассу на грудь, за спиной рюкзак с провизией и котелком. Димка обещал обязательно половить рыбу на уху. Надежда Сергеевна в сиреневом сарафане с узкими лямочками несла в сумке культурный гросс: фотоаппарат с тремя объективами, шахматную доску, волейбольный мяч и книги. Миновали школу, родной Алёнин детский сад, наконец за широким лугом показалась река. Надежда Сергеевна переложила сумку в другую руку и сказала Сому: "Тебе не кажется, что книги можно было и не брать?" "Наденька, Чехова почитать вслух это же удовольствие. А толстую зачем? Целый килограмм томища. Зимой отрывок по радио слушал, как Анна с Воронским на балу танцевали". До того хорошо, слёзы на глаза просились. И "Я слушала", подтвердила Алёна. Тоже плакать хотелось. "Боже, в какую компанию я попала", засмеялась Надежда Сергеевна. "Все возражения снимаю, на классиков больше не ропщу". Когда пришли на берег реки и вытащили из мешков несметное количество трубок, рёбер, шплинтов, то Димка перепугался. "Смогут ли из всего этого собрать байдарку?" А дядя Володя не испугался. Не напрасно что дервал инструкцию. Да и был опыт у него. Хоть и упрежная старая лодка и отличалась от этой, но принцип тот же: наращивай трубки, натягивай брезент. Только всё надо делать в строгой последовательности. Закипела работа. Димка только успевал подавать трубки в больших и сильных руках Сомова. трубки будто сами собой входили друг в друга, занимали своё место, намертво сращивались. Шплинты бесприкословно слушались, от одного нажатия пальцем утопали в тесных сквозных отверстиях. Последние усилия, и края туго натянутого брезента аккуратно подвёрнуты. Готово. Стоит на берегу красавец лодка, а рядом мастер Сомов, могучий, будто летой, в голубых плавках с золотым якорьком на кармашке. полыбается, своей работой доволен. Подошла Надежда Сергеевна. "40 минут", сказала она, "рекордное время. В следующий раз быстрее соберём", пообещал Сомов. Трубки новые, ещё не притёрлись, а Дима хорошо помогал. "Теперь я тоже знаю, как собирать", Димку постучал по туго натянутому борту. "Ещё лучше, чем в магазине". Мужчины расстелили между сиденьями чуть надутый матрас, рассовали по углам рюкзак, сумку. Потом отнесли лодку на воду. Впереди посадили Надёжу Сергеевну, за ней Алёону. Димка сел третьим, а позади всех, чтобы видеть и предостеречь от любой опасности, с веслом в руках устроился и сам капитан. Тесновато, но влезли, хватило места. Теперь слушайте мои распоряжения. Внимательно оглядев, насколько сила в воде лодка, сказал Сомов: "Обязательно соблюдать дисциплину, не вертеться, не размахивать руками, в восторге выражать голосом и улыбками. Всё понятно". "Понятно, товарищ капитан", мудро заверил Димка. "А рыбу ловить можно, ловлю пока отставить". Не прошло и 3 минут, а берега по обеим сторонам реки, с песчанными, разноцветными от купальников и матрасов пляжами, в транзисторной. Шумный сутолёт летхающих постепенно отдалились. Потянулись зелёные косагоры кустывника. Справа послысся десяток коров. Одна из них, белогрудая, с отбитым рогом, стояла у самой воды и провожала лодку долгим печальным взглядом. Димке хотелось промячать ей что-нибудь на её родном коровом языке, но так и не сообразил что, лишь с уважением сказал, что-то думает про нас. Может, это такая философская корова? Под сильными гребками сомава вода пенисто вспучивалась, с концов весла срывались крупные светлые капли. Надежда Сергеевна опустила в бегущую воду ладонь. Упругие струи скользили меж пальцев, мысли текли неторопливые, спокойные. "Дядя Володя, показал рукой Димка, вон белели ивы в листьях. Сорвём Не надо, сказала Алёна. Вединые цветы быстро вянут. Пусть живёт, она красивей там. Часа через полтора они пристали к берегу. Выбрали поляну с редкими берёзами, с россыпью цветов в траве. Димка тотчас размотал удочки, принялся ловить рыбу. Алёна с книжкой устроилась рядом. Разотри купались, плавали на перегонки, ныряли, загорали на песке, играли в мяч. Сомов мне и объектива. Отснял целую плёнку цветных диапозитивов. На экране потом посмотрим себя, будет что вспомнить. Но у Димка всё-таки наловил: шесть окуней, с десяток мелких плотвичок. Усердное солнце доработалось за день, уже стало клониться к западу, когда в котёлке под рыжими языками огня забурлило, зашепело и далеко вокруг разнёсся ароматный запах ухи. Ничего какой ароматный. наقولу аппетит и как было не нагулять не могли дождаться когда сварит суха в котлке даже на Алёну стали сердиться она всё уверяла что уха ещё чуть-чуть не дошла а насытившись подобрили и наперебой хвалили Алёну мол если бы не она то вкуса настоящий наваристый с дымком ухи так бы и не узнали пожалуй пора было отправляться в обратный путь но сомов вспомнила книги попросил Алёну почитать вслух. У неё хорошо получается, похвалил он дочку. В школе на вечерах первые места занимает. Немко сначала поморщился, хотел мяч на последних погонять, а потом и про мяч забыл. Алёна прочитала два чеховских рассказа: один смешной, как у музыкантов тогора украли одежду, и он остался голый, а второй грустный, про каштанку. Вернулись домой поздно. пока доплыли, досушили лодку, потом разобрали, книжки укладывали, несли к дому. Малая стрелка на часах уже в 9 подбиралась. Солнце за горизонт завалилось, отдыхать. От сада повеяло прохладой. Устали, пришли к столу. Глаза сами собой закрываются. А Надежда Сергеевна вдруг улыбнулась, и спрашивает: "А ну, вспоминайте, у кого был в жизни лучший день, чем этот?" думали, вспоминали. Потом разом согласились, что другого такого хорошего дня в жизни ни у кого из них не было. И Димка согласился с этим. Только в последнюю секунду кольнула мысль: день-то замечательный. Да вот если бы ещё письмо от Марины получи